Как это было? Дрянь. Гадина. Какая же Алиса гадина? Врач со скорой сказал, с инсультами главное начать лечение в первые три часа. Мы сразу вызвали скорую, так что надежда есть. Врач спросил нас, бабулька ваша интеллектуально сохранная? Бабулька, как будто если у человека инсульт, о нем можно говорить, что хочешь». Неужели Энн превратилась в человека, о котором каждый может говорить, что хочет? У Энн в сумке был паспорт. Она родилась в 1298 году. То есть в 1928, конечно. Ничего себе, какая она старая. 67 лет. Когда скорая уехала, я хотел сразу пойти домой. Роман победил, и я могу попрощаться со скотиной. Я буду скучать по скотине, особенно когда он засыпает и держит меня за руку. А перед уходом я заметил, что у Алисы странный вид. Не радуется, что Роман победил. О чем-то думает. Но о чем? Она не может расстраиваться из-за инсульта. Ей, в общем-то, наплевать на НН. Она не хочет страдать из-за других людей. У меня тоже бывает такое чувство, что мне безразличны другие люди. Например, я как-то видел, как человек попал под машину. И во мне выросла стена. Я не хотел страдать из-за него. А потом... Все выяснилось. Я сказал, ты гадина. А ты идиот. Она же говорила, что не хочет болеть, хочет раз и все. Все, как она хотела, раз и все. Она ничего не понимает, как будто умерла. Алиса набычилась и стала похожа на Романа. Я представлял, как сейчас схвачу ее и буду трясти, пока у нее голова не отвалится. Может быть, ты ненормальная? «А ты идиот!» Врач сказал, что ценное нельзя брать в больницу, и мы взяли из сумки НН ценное, листки из ее дневника и фотографию в папиросной бумаге. Я забрал у Алисы листки из дневника, фотографию и книжку Хармса тоже забрал. Не хотел, чтобы они у нее были. Она предатель. Предала НН. Всадила в нее нож за угла. В мой первый рабочий день на фонтанке я подумал о ней. Вот гадина. Но было незаметно, что она еще и подлец. Иногда смотришь на человека и видишь, что он плохой. А иногда смотришь на человека и не видишь, что он плохой. Это хуже. Вот такие они люди, Роман и Алиса. Похожи друг на друга. Совсем без нравственности. Как будто в них вообще не развелась какая-то часть организма, которая отвечает за понимание других людей. Есть ли такая часть организма и где она находится? Роман будет как победитель на белом коне, а Алиса, худая как палка, как будто это не она, а другой человек. Роман больше не сможет кричать «ты жирная». Хорошо бы он не нашел в ней что-то другое, к чему можно прицепиться. Например, «ты рыжая». Но вообще странно. Роман кричал ей «жирная уродка», просил «не жри, как не в себя», приносил яблоки, гербалаев, предлагал диеты и что? И ничего. Чем громче орал «жирная жирная», тем Алиса больше ела. А потом вдруг начала худеть. Жрала, как слон, и худела. Начала худеть после того, как предала Энн. Может, она переживала, что предала? Энн ведь даже в голову не могло прийти такое. Она ничего не подозревала, а Алиса как будто подожгла дом со спящим человеком и убежала. Может, она хотела стать другим человеком, и вот похудела без диет. Может, у нее все-таки есть какая-то небольшая совесть. Пошел на Аничков мост к своему коню, приложил руку к копыту и загадал. Пусть Анэн выздоровеет. Или хотя бы сможет ходить и говорить, как раньше. Или хотя бы хорошо говорить по-французски. Дома рассказал про НН. «Я тоже сочувствую ей», — сказал папа. «Но она все-таки чужой человек», — сказала мама. «У тебя еще будет много учителей», — сказал папа. «И ты же не собираешься ухаживать за каждым», — сказала мама. Мама сказала... Как я рада, что ты опять с нами разговариваешь. А как прошла твоя командировка? А мы тут собираемся, прикидываем, что взять, что оставить. Если сразу не рассказал о чем-то для тебя важном, потом уже никогда не захочешь. Думаю, так люди и становятся чужими. А я-то надеялся, вдруг за то время, пока меня не было, наша эмиграция в Германию закончилась. Но нет, обсуждают, что брать с собой. Они тащили чемоданы в прихожую, как будто ехать завтра.